Тот повернулся к нему, конечно, я скажу. Что увидела мисс Уильямс? Она увидела, как Кэролин Крейл поспешно вытерла отпечатки пальцев. Затем прижала пальцы своего мертвого мужа к бутылке из-под пива. К пивной бутылке, прошу вас это запомнить. Но цикута же была в стакане, а не в бутылке. Полиция не нашла следов цикуты в бутылке. В бутылке? Никогда не было ни капли цикуты, а Кэролин Крейл не знала этого.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 Для того, чтобы жертва не показалась Анжеле слишком тяжелой, Кэролин прибавляет многозначительную фразу «Следует возвращать свои долги». Эта фраза объясняет все. Она целиком относится к тому кресту, что несла Кэролин все эти годы, с того времени, как в порыве злости она бросила пресс-попье в свою сестру, изуродовав ее на всю жизнь. Теперь, наконец, нашелся случай отплатить долг. И если это может служить утешением, Я твердо убежден, что, уплатив долг, Кэролин Крейл нашла душевный покой, какого не знала до тех пор. Убежденную в выполнении своего долга, ее уже не могли беспокоить ни суд, ни общие осуждения. Может показаться странным, что я говорю такое, но в ту минуту она имела основание быть счастливой. Да, даже больше, чем вы себе представляете, и я это сейчас докажу. Пуарон на минуту задумался, а потом продолжал. Вы замечаете, что при такой версии... Становится понятным все, что касается реакции Кэролы. Посмотрите на всю цепь событий с ее точки зрения. Прежде всего, в предыдущий вечер происходит случай, который напоминает ей о горьком ее отрочестве. Анжела бросает в Эмиаса Крейла тот же предмет, каким она ударила сестру много лет назад. Анжела кричит, что хотела бы видеть Эмиаса мертвым. Затем, на следующее утро, Кэролы заходит в оранжерею и и видит, что Анжела вытащила бутылку пива из холодильника. Вспоминаются слова мадемуазели Уильямс, Анжела была там, на ее лице было выражение вины, вины в том, что она обманула ее. Такой смысл придала мисс Уильямс, но для Кэролин выражение лица, внезапно застигнутой Анжелы, могло иметь совсем иное значение. Не забывайте, что и раньше не раз случалось, что Анжела подсовывала всякую всячину в напитки Эмиасу,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 Ее презрительный взгляд пронзил всех по очереди. Она сказала, как вы все глупые. Все, кто собрался здесь. Разве вы не понимаете, что если бы я сделала это, то осозналась бы? Я никогда не позволила бы Карлайн страдать за мое преступление. Никогда. Пуаро сказал, но «Ну, вы достали пиво из холодильника? Да, достала. Пуаро повернулся к Мередиту Блейку. Послушайте, сударь, в своем изложении событий вы утверждали, что слышали какой-то шорох в комнате под вашей спальней.